Почтительный гул одобрения пронесся по крылу амфитеатра, где сидели члены гильдии и их адвокаты. Противоположное крыло не менее почтительно зашикало. Вперед вышел еще один адвокат, такой худой, что казалось, начинен он был не живыми внутренностями, а состоял из печатных схем. Он встал на колени, трижды гулко ударил головой о пол и молвил. «Ваше королевское величество, разрешите мне ответить на...» «Я не нахожу слов, чтобы дать определение тому чудовищному потоку лжи, дефамации, игре на предрассудках и, наконец, невежеству, которое мой уважаемый коллега столь нагло обрушил на вас, ваше королевское величество». Компьютерная сторона сладострастно застонала от восторга. Отцури Эш нахмурился и сказал, «Адвокат, меньше волнуйтесь из-за определений. Для этого существует Королевский научный совет. Излагайте нам факты». «Истинно так, Ваше Королевское Величество! Факты и только факты составят фундамент, а также стены и крышу наших построений!» «Не понимаю, адвокат! Либо вы собираетесь изложить свои соображения, либо что-то строить!» цури Эш слегка улыбнулся, видимо, очень довольный своим остроумием, а воровская часть амфитеатра покатилась со смеху. Смех был необыкновенно выразителен. В нем слышалось и презрение к противнику, и почтительная сдержанность, предписываемая этикетом, и восхищение остроумием Верховного Судьи. Ваше Королевское Величество, позвольте мне от лица 50 тысяч программистов выразить вам глубочайшую признательность за столь ценные указания. Да, Ваше Королевское Величество, следуя вашим указаниям, мы не будем ничего строить, мы будем лишь излагать сухие факты. Компьютеры, как известно, эмоций не имеют и их не понимают. Они понимают лишь сухой язык данных, заложенный в программе. Поэтому мои подзащитные — это эши, привыкшие оперировать только фактами, а не эмоциями, которыми пытался жонглировать мой уважаемый коллега. Я преклоняюсь перед его профессиональной добросовестностью. Глухой ропот недовольства прошелестел по лагерю программистов, а члены гильдии захлопали. Но ну, адвокат поднял руку, призывая к тишине, и продолжал. «Да, господа, профессиональной добросовестностью. Ибо чем же еще можно объяснить его смешные попытки? Да что попытки, жалкие потуги, оправдать неоправдаемое, защитить незащитимое, бросить тень на незатемняемое? Ваше Королевское Величество, господа!» Позвольте прочесть вам несколько высказываний, сделанных 300 с лишним лет назад теми эшами, которые подавали прошение в суды с просьбой запретить только что появившиеся гравитационные экипажи. Я цитирую отрывки, Ваше Королевское Величество. «Совершенно недопустимой является беззвучность, с которой передвигаются эти новые экипажи, ибо не слыша привычного грохота и шума, Эши не смогут вовремя освободить дорогу и погибнут от ударов этого драконовского изобретения. Мною подсчитано, что если сейчас же не запретить новомодные экипажи, за ближайшие 30 лет практически все население Эша погибнет в результате дорожных происшествий. А вот еще одна цитатка, Ваше Королевское Величество. «Передвижение живых существ со скоростью, с какой мчатся новые экипажи», является глубоко безнравственным и приведет ко всеобщему упадку морали. Наши предки жили в условиях медленного движения. Все вокруг было прочно, неподвижно и способствовало формированию правильного взгляда на вещи. Но о каком взгляде на вещи можно говорить, когда сидишь в летящем экипаже и все вокруг сливается, теряет свои привычные очертания, становится зыбким и ненадежным, Такая скорость, безусловно, приведет к потере почтения к родителям и старшим у подрастающего поколения, ко всеобщему беззаконию. Ваше Королевское Величество, смешно было бы мне попытаться сообщить вам какие-то новые факты, ибо король — сосредоточение всей мудрости и всего знания. Не сомневаюсь, что вы знали эти цитаты, Ваше Королевское Величество, и я позволил себе привести их только для господ воров и их адвокатов, Которые, увы, так слабы в истории. Да, ваше величество, они умеют незаметно залезть в квартиру, в беззащитные дома ваших кротких верноподданных. Но они, очевидно, никогда не пытались залезть в библиотеку, даже зайти в нее через дверь не пытались, ибо не за знанием они охотились, а за добычей. Все новое всегда пугает. Страх перед новым, как пишет королевский историк Фариузи в своей книге «Страх как двигатель прогресса», был когда-то полезен. Он заставлял наших бесконечно далеких предков опасаться всего, что было им незнакомо. Но мы ведь не дикари, нами правит мудрейший из мудрых монархов. И коль скоро он в своем всезнании даровал эшам компьютеры для облегчения различных вычислительных работ, преступно было бы усомниться в их пользе. Да, господа, преступно. Клянусь повелителем космоса, если бы мне в голову пришли такие сомнения, я бы сам явился к властям с просьбой бросить меня дракону. Целый Эш, так сказать, ни одним кусочком не должен сомневаться в неизбывном знании его величества короля Цури Эша, в его мудрости. Пусть сомневаются 40 частей, остающиеся после встречи с драконом. Итак, Ваше Королевское Величество, я позволил себе напомнить тем невежественным и жадным Эшем, что в своей корыстной слепоте осмелились побеспокоить своего верховного судью, что смешно и преступно боятся новых изобретений. Да, среди программистов встречаются нечестные Эши. Смешно было бы отрицать это. Но ведь нечестные Эши, увы, попадаются и среди водителей экипажей, и среди астрономов, торговцев наладчиков очистных сооружений но глупо было бы требовать запрещения экипажей астрономии торговли очистных сооружений ваше королевское величество пятьдесят тысяч программистов эша препадают к вашим стопам с покорнейшей просьбой защитить их от компании злостного очернительства кою затеяли руководители гильдии воров я кончил Почтительное ликование программистов было прервано Цурри Эшем, который поднял руку и сказал В своей безграничной мудрости и вечном стремлении к справедливости король цури Эш-210, выполняющий сегодня функции верховного судьи, сообщает, что заслушал аргументы обеих сторон и повелевает следующее В срок не более двух обращений малого светила гильдия воров должна разработать предохранительные меры, которые затруднят или сделают невозможными кражи посредством нарушения работы компьютеров. В тот же срок гильдия программистов должна разработать электронные устройства, надежные и недорогие, которые затруднят или сделают невозможными кражи из карманов, сумочек, портфелей, чемоданов, шкафов, сейфов и так далее Приспособления и устройства будут испытаны перед Королевским судом ровно через два оборота малого светила. В случае, если таковые устройства представлены в срок не будут или окажутся малоэффективными, руководство той или иной гильдии будет отправлено на необитаемый остров или к дракону. Следует заметить, что чрезмерно легкая жизнь способствует вырождению. Так, например... Чрезмерно обильные урожаи холи в наших лесах привели к бесконтрольному размножению зарипов, в результате чего среди них наблюдаются болезни, в том числе легкомыслие, бесплодие и ожирение. Его Королевское Величество и Верховный Судья Цурри Эш-210 не хотел бы, чтобы подобные несчастья обрушились на гильдию воров и программистов, поэтому их жизнь должна быть более суровой. Когда мы остались одни, Цурри Эш с наслаждением начал чесать себе спину средней рукой, которая у Эшей длиннее и гибче двух боковых. Представляете, Саша, все заседание умирал от желания почесаться. А нельзя. Королевское достоинство не позволяет. Как вы говорили? Ага, но блес облиш. Так вот и лишаешь себя простых радостей во имя королевского долга. Мало того, что почесаться публично не моги, Приходится все время следить и за объективностью. А то так и подмывало крикнуть «Все к дракону сейчас же! Шагом марш!» Король жалобно вздохнул, еще раз поскреб спину всеми растопыренными семью пальцами средней руки и сказал «А вы говорите самодержец! Какой к дракону самодержец, когда почесаться вслась нельзя? Ах, Саша, Саша, земной мой друг! Не ценят нас монархов, не ценят!» «Вот вы недавно мне говорили, что таких архаических формаций, как на Эши, почти не осталось в изученной вселенной». «Верю, верю. Монархия, Саша, это жуткая штука. Хлопот, что с компьютерами, что без них. Полон рот. Ни днем покоя, ни ночью сна». «И прав. Прав тысячекратно был мой родитель незаввенный, когда учил меня, что мы, короли, сидим на вулкане. Спасибо ему». Так всыпал мне по мягкому моему детскому седалищу, что сделал его необыкновенно чувствительным. А ведь для хорошего профессионального короля, друг мой, не голова важна, а седалище. Такое оно должно быть чувствительное, чтобы улавливать малейшие колебания трона, чтобы заранее чувствовать изменения в вулкане. Я как-то раз был в хорошем настроении, уж и не помню отчего. Призвал королевских сейсмографов и говорю им, «Господа!» Предлагаю вам соревнования. Вы устанавливаете самые чувствительные свои сейсмографы, а я просто сажусь на трон. Где-нибудь, ну, скажем, в сотне куней от дворца кто-нибудь топнет ногой. Посмотрим, кто из нас сумеет уловить колебания почвы. И что вы думаете, Саша? Я выиграл. Вот так-то. Нас, монархов, не просто любить нужно. Сжалеть нас нужно. А я, сколь себя помню, ни разу не слышал. «Ваше королевское величество, бедненький мой, как же вас жаль всемогущего! Бесчувственные твари эти эши только о себе и думают. Ну что, устали?» «Честно говоря, да, ваше величество. Просто слушать это словоговорение устал. А вам ведь и судить нужно было. Вы прям как царь Соломон. Это с какой планеты? Что-то я не слышал. У нас на земле был такой в библейские времена. Тоже судил». Ничего не поделаешь, входит в штатные обязанности. Пообедаете со мной? С удовольствием, ваше величество. Ну тогда и идемте, как раз и время подошло. Королевский мой шеф-повар не любит, когда я опаздываю. Строгий эш. Я и не женился пока из-за него. Как хотите, говорит ваше величество, но я королевы над собой не потерплю. Мне это руководство повседневное, и дамская мелочная опека ни к чему. Лучше, говорит, я сам к дракону пойду. Был момент, признаюсь, Саша, заколебался. Причем кандидатка не своя, не Сэша. Здешние мне и так доступны. Отбою от них нет. Это с нашей соседней планеты. С Круты была. Такая забавная особа. Рук, представьте, 7 а глаз вовсе нет. Они, оказывается, всей кожей видят. Кожное зрение называется. Такая смешная. И нежная-нежная. Насквозь видна вся. Я, говорит, очень удобно для брака. На нас, дам, круты, по всей цивилизованной вселенной спрос. У нас ведь по семь рук, и ловкость их необыкновенная. Потом думаю, а повар что скажет? Насколько я прогрессивен в нашей отсталой монархии, настолько я консервативен в личных привычках. Так ничем и не кончилось. Иногда правда взгрустнется, подумается невольно. Хорошо бы рядом была такая, снежными руками, прозрачная вся. «О, повелитель космоса, пути твои неисповедимы!» Мы вошли в малую королевскую столовую. Где-то запели трубы, и два огромного роста стражника молча отодвинули нам стулья. «Здесь я должен сделать небольшое отступление». Еще первая экспедиция с Земли, посетившая Эш, установила, что местная пища при всей ее экзотичности вполне усваивается земными желудками. Тем не менее, перед отлетом на Эш меня снабдили сверхконцентратами, на случай, если я не смогу приспособиться к необычной кулинарии. Главная трудность – это совершенно непривычный вид пищи на Эши. Она носит скорее растительный характер. Я говорю «скорее», потому что растения, идущие здесь в пищу, не совсем растения. Они полурастения-полуживотные, хотя по форме гораздо ближе к растительному миру. По крайней мере, в нашем восприятии. Но главное, эшская пища светится в тарелке. Причем это свечение зависит от качества пищи и ее приготовления, и считается эшами главным критерием вкуса. Вначале, признаюсь, я закрывал глаза, чтобы не подавиться этими изысканными гаммами всех цветов радуги, но быстро привык. Так вот, повар короля действительно был непревзойденный виртуоз. То, что лежало сейчас перед нами на тарелках, излучало необыкновенно чистый и глубокий синий свет. Но как только я дотрагивался лопаточкой, которые заменяют здесь наши ножи, вилки и ложки до побегов, похожих на колбаски, синий цвет тут же сменялся фиолетовым, потом красным. После обеда король пришел в умиротворенное состояние духа. Скорее по инерции опять пожаловался на тяготы королевской жизни – Потом вдруг надумал отправиться в обсерваторию к Зукке. Я отказался и не спеша побрел в дом пришельцев. Не за горами было окончание командировки, и пора было начать как-то систематизировать горы материалов, которые у меня уже накопились. Самое забавное, что я начал испытывать к Цури Эшу некую симпатию. «Но это же смешно», — говорил я себе. «Дружба младшего научного сотрудника с королем сама по себе, конечно, непредосудительна». Но с таким королем я, как мудрейший и справедливейший, скромности в них нет в этих монархах. Попробовал бы он побыть у нас на заседании сектора. Но с другой стороны, зачем ему быть на заседании сектора, когда даже я иной раз старался придумать себе оправдание, чтобы не слушать нудных и справедливых поучений Аглаи Степановны? Иногда мне начинало казаться, что мой королевский приятель с трудом сдерживает желание посмеяться над своей работой, что в душе он потешается над всеми этими атрибутами и обязанностями правителя Эша. Но я тут же напоминал себе, что сотни Эшей, исчезающих в подземных очистных сооружениях и выталкиваемых на арену стадиона на расправу малышу, вряд ли думают о чувстве юмора у Цури Эша. А симпатии мои непонятные к нему объясняются, надо думать привычкой и комфортом. Да, комфортом, потому что благорасположение ко мне Его Величества было общеизвестно и раскрывало передо мной все двери, а к комфорту привыкаешь быстро. Когда ты имеешь то, чего не имеет ближний твой, или когда тебе позволено то, что не позволено другому, ах, как неудобно и неуютно считать эти удобства несправедливыми». С дьявольской хитростью древнее чувство эгоизма начинает нашептывать. Не сразу, конечно, не грубо, а потихонечку, по капельке. А может это потому, что ты лучше других? Вообще-то в этом есть и нечто несправедливое. Но с другой стороны. И так далее. И тут нужно быть безжалостным палачом. Давить в себе змей-искусительниц без всякого судебного разбирательства. Не хочу хвастаться... Но в каком-то смысле пребывание на Эше сослужило мне определенную службу. Младший научный сотрудник, не говоря уже об аспиранте, существо угнетенное, бесправное, посылаемое на все кросы от лыжного до бега по пересеченной местности, на все курсы, которые больше никому не хочется посещать, получающее отпуск только после уборщиц и вахтеров. Существо, на которое даже машинистки нашего МАШ-бюро смотрят сверху вниз». Такому существу королевские почести могут только сниться, и то редко. И лишь здесь, на Эше, я оказался весьма привилегированной особой, волей обстоятельств, приближенной к королю. Но нос не задрал, не забыл, кто я такой и откуда явился. Не загордился, не начал почтительно кланяться себе в зеркало и называть себя мысленно на «вы». Здесь я должен во имя единства повествования перескочить сразу вперед на два обращения малого светила что по нашим земным меркам соответствует примерно двум месяцам. Дело в том, что мне хочется закончить историю о битве воров и программистов. Тем более, что ничего особенно забавного за это время не произошло. Итак, мы снова в зале Королевского Совета. Эшей на этот раз меньше. Зато между троном и амфитеатром стоит небольшой ярко-красный компьютер, Два манекена, одетые в мужские и женские плащи, и открытый макет небольшой квартиры, сразу напомнивший мне павильонки на студии. Мой приятель Гена, помощник режиссера на Мосфильме, как-то провел меня на съемки. Сплошное было разочарование. Скрипел и пах опилками вот такой же макет внутренностей какой-то квартиры. Бегала и суетилась масса людей, все с крайне озабоченным видом. Знаменитая актриса брезгливо жевала бутерброд. Лицо у нее было злое и вовсе не такое красивое, как на экранах. «Ну что, господа, начнем королевскую экспертизу? Сегодня утром мне как раз доложили, что на очистных сооружениях масса вакансий, поэтому не будем терять времени», — сказал Цурри Эш. «Что это?» — в который раз подумал я. «Чувство юмора или жестокость? Или самолюбование?» Начнем с гильдии воров. Жалоба была их, пусть они и начинают. Вы готовы, господа? Так точно, Ваше Королевское Величество. Следуя вашим многомудрым указаниям, гильдия воров, не жалея средств, наняла 10 лучших кибернетиков и поручила им разработать устройство, которое исключало бы возможность для нечестных программистов пользоваться машиной в целях личной наживы. Решение проблемы, Ваше Королевское Величество, кажется нам необыкновенно простым и остроумным. А именно спросил Цурри Эш. «Видите ли, Ваше Королевское Величество, наши кибернетики не пошли по пути создания новых, все более сложных программ, потому что на каждую новую страховочную программу можно составить контрпрограмму. Там, где речь идет о краже, Ваше Королевское Величество, предела изобретательности Эшей нет». «Что же вы сделали, господа?» «Наши кибернетики пошли по другому пути. Они совместно с биологами и физиологами пришли к выводу, что любой эш, совершая преступление, испытывает определенные психологические перегрузки. Соединение страха, жадности, восторга, возбуждения и тому подобных эмоций проявляется в изменении пульса, давления крови, потовыделения. Заметным образом усиливается биополе, психополе, поле «я». Мы создали небольшую компактную приставку, которая подходит ко всем типам компьютеров. Каждый программист или оператор, начиная работать, должен предварительно подсоединить к себе датчики приставки, иначе машина не включается. Так вот, как только он начинает любые противозаконные манипуляции с целью кражи, приставка тут же регистрирует изменения в его состоянии, подает сигнал тревоги и защелкивает ручные и ножные кандалы на конечностях преступника. Стоимость приставки всего 16 тысяч кулей а в дальнейшем при массовом производстве цена сможет быть еще ниже. А если попадется особенно храбрый жулик, к тому же уверенный, что его не поймают, что тогда? Не будет страха, не увеличится пульс, частота дыхания и так далее. Как всегда, Ваше Королевское Величество, вы бесконечно правы и дальновидны. Наши исследования показали, что действительно можно представить особенно мужественного проходимца. «Ваше Королевское Величество!» — вскочил адвокат гильдии программистов. «Я протестую! Мой досточтимый презренный коллега может называть нас ворами и жуликами, но я протестую против проходимцев!» «Протест принят!» — кивнул король. «Вор может быть проходимцем, а может и не быть!» «Слушаюсь, Ваше Королевское Величество! Я продолжаю!» «Итак вор может оказаться эшем мужественным и не испытывать при краже страха!» Он даже может не испытывать особой жадности, особенно если он ворует давно и успешно. Но исследования показали, что ни один Эш не может не испытывать чувство восторга при этом. Таков характер Эшей. Поэтому нашу приставку обмануть невозможно. К сожалению, мы не можем продемонстрировать вам работу приставки. «Почему?» – нахмурился король. «Видите ли, ваше королевское величество, любой программист, который сядет сейчас за машину, не осмелится жульничать в вашем присутствии и при работающей приставке, а быть, не будет испытывать эмоций, о которых мы говорили». «Чепуха!» — сказал Цури Эш. «Достаточно посадить за машину Эша, который испытывал бы чувство страха. Не знаю, как программисты, но вообще-то такого Эша найти нетрудно. С восторгом, разумеется, сложнее, господа». Но чувство страха испытает любой эш, которого стражники схватят на улице. «Адъютант!» — поднял голос король. «Слушаю, ваше королевское величество!» — лихо рапортовал молоденький адъютант со вспыхнувшего экрана. «Чтобы через три минуты здесь был первый же прохожий!» «Слушаюсь, ваше королевское величество!» Первый прохожий оказался эшем средних лет, одетым в серый чиновничий плащ. Он неуклюже повалился на пол и застыл. «Ползите же!» – зашипел адъютант. Но чиновник лишь плотнее вжимался в пол. Казалось, еще минута-другая, и он исчезнет. «Достойная скромность», – сказал король. «Народ должен ничего не видеть, молчать и не двигаться. Но в данном случае посадите-ка его за машину». Адъютант и стражник подхватили чиновника и усадили за операторский пульт. «Слава королю!» – слабо пискнул чиновник и снова закрыл глаза. «Включите приставку», — приказал Цурри Эш. И тот чаржа, один из помощников адвоката, метнулся к машине и нажал какую-то кнопку. В то же мгновение послышался леденящий душу вой сирены. Яростно замигала мощная лампа, из компьютера высунулись манипуляторы, ловко нащупали руки и ноги несчастного чиновника и защелкнули на них легкие и элегантные кандалы. Чиновник начал клониться на бок и упал бы, если бы они его не держали. «Очень мило», — сказал Цурри Эш. «Уберите этого господина, и если он еще жив, наградите его моим портретом». «Слушаюсь», — ряпнул адъютант. нус господа программисты, а как вы намерены усложнить жизнь членов гильдии воров?» «Ваше королевское величество», — сказал адвокат гильдии программистов. «В отличие от моего коллеги, мне легче будет продемонстрировать наши достижения. Позвольте мне пригласить опытного карманника. Прошу». «Век править королю!» – поклонился необыкновенно респектабельный Эш. Лицо его дышало благородством, а в осанке чувствовалось достоинство. «К вашим услугам!» Перед вами два манекена. Согласитесь, что вытащить что-нибудь из кармана манекена легче, чем у живого Эша, поскольку живые Эши испытывают врожденное и стойкое отвращение к чужим рукам в их карманах. Просим, господин эксперт. Карманник подошел к манекену, одетому в мужскую одежду. Я понимал, что он намеревается сделать. Я следил за его руками. Я ожидал увидеть ловкость рук, но я ее не увидел. Я не увидел ее потому, что эксперт, казалось, вовсе не был заинтересован в манекене. И тем не менее в его руках вдруг очутился бумажник. Обычный бумажник, какие в моде на Эше. Длинный и гибкий. Все засмеялись. Но не потому, что респектабельный вор столь виртуозно продемонстрировал свое искусство, а потому, что от бумажника шла тонкая цепочка к карману манекена, и вор с недоумением смотрел на нее. Кроме того, какое-то сигнальное устройство громко и тревожно пищало. Идея необыкновенно проста, ваше королевское величество. Все ценные вещи в карманах должны иметь колечко, в которое пропускается одна из нескольких тонких цепочек. Как только цепочка натягивается, включается портативное сигнальное устройство. Цена комплекта, включающего 5 цепочек и сигнальное устройство, составляет всего 25 кулей. А теперь я попрошу эксперта по квартирным кражам проникнуть любым угодным ему способом в установленный перед ним макет. Тощенький немолодой Эш с бегающими глазками подошел к двери. Сделал несколько движений, похожих на пасы иллюзиониста. И хотя я готов был поклясться своей еще не написанной докторской диссертацией, что он не прикасался к замку, замок щелкнул, и дверь открылась. Вор достал из кармана маленькую коробочку, нажал кнопку, и из нее бесшумно выползла антенна, которую он всунул в приоткрытую дверь. На коробочке вспыхнула зеленая точка. «Портативный универсальный детектор, ваше королевское величество», пояснил вор, «регистрирует присутствие любых электронных ловушек». Как только я вижу, что таких ловушек нет, я смело вхожу в помещение. Вор сделал осторожный шажок, все еще держа в руках детектор. Но в это мгновение что-то негромко хлопнуло, словно вытащили плотную пробку из бутылки. Что-то мелькнуло в проеме двери, и эксперт издал крик досады и удивления. Он был окутан сеткой, которую тщетно пытался стащить себя. Ничего удивительного, ваше королевское величество, что детектор не среагировал. Он обнаруживает присутствие электронных приборов, но наш сетемет приводится в действие тепловым инфракрасным излучением, испускаемым любым нагретым телом, в том числе и вором». «Очень мило», — сказал цури Эш. «Его Королевское Величество благодарит за доставленное удовольствие. Все свободны». «Но Ваше Королевское Величество», — начал было адвокат гильдии воров, но король прервал его. «Обычно я не терплю слово «но». Оно пригодно для обычных эшей. А поскольку я всесилен и всемогущ, слово «но», предусматривающее всякого рода возражения для меня не существует. Но раз вы просите объяснений, его величество в своей неизбывной доброте представляет их. Дело в том, господа, что по моему приказанию министр юстиции, полиции и очистных сооружений сразу же установил за вами постоянную слежку. Так что я в курсе ваших дел». Я знаю, например, что изобретатели приставки к компьютерам одновременно сконструировали адаптер, который преобразует все сигналы от датчиков таким образом, что приставка безмолвствует. Я также знаю, что вместе с цепочками разработаны мощные и легкие кусачки, легко их перекусывающие. Таким образом, господа, Его Королевское Величество благодарит вас за технический прогресс и мудро предоставляет воровскому промыслу развиваться естественным путем. «Всего наилучшего, господа!» «Саша, друг мой!» — сказал цури Эш. «У меня к вам просьба!» Он хмыкнул, покачал головой, пожевал губы. «Просьба! Вам не кажется это смешным? Всемогущий повелитель Эша обращается с просьбой к младшему научному сотруднику, да еще с другой планеты!» Король снова замолчал. «Я ни разу не видел его таким смущенным!» Он, казалось, мучительно ворочил в голове мысли и никак не мог решиться высказать их. На него это было не похоже. Обычно он сначала говорил, а потом уже думал. А иногда не думал и потом. Я молчал. Надо было бы, конечно, подбодрить беднягу. Смелее, ваше величество, я вас не укушу, но нет ничего на свете ненадежнее, чем королевское чувство юмора. Саша, я просто не знаю. Впрочем, ладно. Так или иначе, вы ведь скоро улетаете. Когда у вас кончается командировка? Ракета должна быть здесь через одно обращение малого светила. Да, помню. Тем лучше. То есть я вовсе не хочу этим сказать, что рад вашему возвращению на Землю, но... Сейчас вы поймете. Видите ли, друг мой, впервые в жизни я в сомнении, а королям сомнения категорически противопоказаны. Мало того, что от них повышается давление крови и пропадает аппетит, Они способствуют потере трона, а иной раз и головы. Что же заставляет вас сомневаться, ваше королевское величество? Хм, сейчас я вспомню одно выражение, которое вы несколько раз употребляли. Ага, вспомнил. И хочется, и колется. И это меня удручает. Тут скрыт скверный парадокс. Если самодержцу и может что-то хотеться, то уж колоться ни в коем разе. И тем не менее колется. И это ужасно. «Совершенно незнакомое ощущение, крайне неприятное, должен вам доложить. Чувствуешь себя простым смертным, каким-нибудь рядовым эшем, а не просвещенным деспотом?» «Так что же все-таки терзает вас, ваше королевское величество?» «Наука, друг мой, наука». «Ничего не понимаю. Вы казались мне на редкость просвещенным монархом, по крайней мере в научно-популярной сфере. Я поймал себя на том, что не употребил обращение ваше королевское величество». Цурри Эш был прав. Сомнения не к лицу властителям. Вот-вот, я уже назову его Цуррик, дружище. Это верно. Я фантастически образован. Вы знаете, я даже школу кончил. Домашний курс, разумеется. Вещь для короля неслыханная. И все-таки наука повергает меня в печали сомнения. Король глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и сказал... «По моему приказанию, лучшие кибернетики Эша в течение пяти обращений Большого Светила разрабатывали большой исторический компьютер». «Исторический компьютер?» «Да, Саша, да». «В него ввели всю историю Эша и запрограммировали на составление прогноза на ближайшие 20 обращений Большого Светила». Король замолчал, судорожно, как плачущий ребенок, вздохнул. «И вот компьютер установлен в моем рабочем кабинете». Он опечатан или лишь ждет, когда я его включу. Цури Эш вдруг остренько посмотрел на меня и спросил. Саша, вы хотите знать свое будущее? Как вам сказать, Ваше Величество? Скорее нет. Я его и так более-менее знаю. Вернувшись на Землю, я защищу докторскую диссертацию. Не сразу, конечно, это не так-то просто. Ее еще и написать нужно. Ну, с... В конце концов, мы с Зиной так устанем от наших постоянных ссор и скандалов, что поженимся. Это, знаете, как ближний бой у боксеров. Чтобы отдохнуть, вешаются друг другу на шею. Не забывая, конечно, награждать при этом друг друга тумаками. Ну, может быть, стану заведующим сектором в нашем институте. Слетаю еще на десяток планет. Потом, лет в 150, тихо и благодушно скончаюсь. Если, конечно, не надумаю жить и дальше. Вот, собственно, и все. «Зачем же мне точно все знать? Это, Ваше Королевское Величество, все равно, как посмотреть, чем кончается детектив, а потом начать его читать». «Вот видите, в этом-то вся разница между младшим научным сотрудником и королем». «У вас все ясно», – завистливо сказал король, и лицо его стало злым и неприятным. «Вам что грозит? Одна, так сказать, эфемерность, а у меня планета на руках, цивилизация». Дракон один знает, как ее развивать. И развивать ли вообще. Одни заговоры замучили. «Вы думаете, после того, как дракон разорвал премьер-министра, больше не было попыток?» «Три заговора с тех пор. Три. Представляете?» «Кажется, приди. Скажи открыто. Так, мол, и так. Хочу сесть на трон. Может, я ему еще все три руки пожму?» «Так нет. Плетут. Плетут интриги. Не приближенные придворные, а пауки». Выходит, для монарха знание будущего не роскошь, а средство сохранения престола. Так что же вас смущает? Включите электронного своего прорицателя и посмотрите, что вас ждет. Хм, легко сказать, посмотрите. А если вдруг увижу, как дракон берет меня в свои лапки и непринужденно начинает разрывать на части, а стадион скандирует «раз, два, три, четыре», как я после этого править буду? Деспот Саша должен быть оптимистом. Тогда не включаете свой компьютер, разбейте его. Не глупо, друг мой, не глупо. Очень прогрессивный подход к проблеме. Но ведь хочется, Саша. Ох, как хочется хоть глазком взглянуть в будущее. Знать, кого и чего остерегаться. Я вам, Саша, больше скажу. Открою вам все тайники королевского сейфа. Готов править на пару с компьютером. Пусть он предсказывает и предупреждает. А я, так сказать, его исполнительный орган. «Эффектор», выражаясь научным языком, «тогда включите». «Околется?» «Страшно. Вот я и хотел просить вас. Я с этим-то вас и пригласил. Включите компьютер вы, посмотрите, что там меня ожидает, а потом уже мне скажете. Я, друг мой, вам вполне доверяю. Если уж выслушать приговор, то хоть от друга. У нас, знаете, был когда-то обычай. Если уж нужно было кого-то предать или даже казнить, просили это сделать друга». «Ну, это я к слову. Сделайте мне эту услугу, а? А я за это прикажу выбить ваш горельеф и установить его на стене в зале Королевского Совета, а? Обижаете, ваше величество. Я и без этого с удовольствием помогу вам». Все три глаза цури Эша увлажнились. «Все бы у нас такие были», — вздохнул он. «Вот, друг мой, ключ от компьютера. Чтобы освоиться, можете сначала посмотреть картинки прошлого». «Что же вы сразу не сказали?» — воскликнул я. «Это же... это же... это же даже не передать нельзя, как я вам благодарен. Это для моей диссертации золотая жила». «Тем лучше, друг мой. Идите, и да пребудет с нами повелитель космоса». Я довольно быстро освоился с управлением компьютером. Подобно земным моделям, запрос вводился обычной клавиатурой. Я напечатал «Возникновение династии Цури». Буквы на дисплее повторили мой запрос, и тут же экран засветился. И рыжий бородатый Эш воткнул здоровенный грубый кинжал в спину сагбенного старца. Это не было кино, конечно, или какой-либо другой формой хранения информации. На нижней части экрана бежали слова, рассказывавшие, как молодой воин по имени цури убил больного вождя племени и провозгласил себя новым правителем. А картинки, похожие на мультфильм, лишь иллюстрировали текст. Не могу точно сказать, сколько я просидел перед компьютером, разбираясь в белых для меня пятнах истории Эша. Меня подгонял скрипучий голос Аглаи Степановны. «Скажите, товарищ Бочагов, а почему у вас так слабо освещен вопрос развития ремесел? А почему вы обходите систему землепользования на Эши? А почему? А где? А как? А кто?» Я бы, наверное, просидел перед компьютером еще несколько дней, Но вдруг подумал о том, что сейчас должен чувствовать мой друг Цури Эш. Нехорошо, сказал я себе учить короля благородству, а сам как последний эгоист присосался к машине. Я запросил компьютер о правлении Цури Эша 210 -го. Теперь изображения на дисплее были менее условны. Очевидно, информация, введенная в память машины, была гораздо более подробной. Но зато и бегущая строка внизу, и сами изображения сменялись много медленней. Это было понятно. Электронные потроха не выдавали готовую продукцию, а раскидывали так и этак, взвешивали тысячи факторов, сравнивали, экстраполировали. но вот компьютер ускорил движение, словно пришел к твердому заключению. А заключение не было для меня неожиданным. Я видел, как толпы Эшей двигались по улицам, переворачивали экипажи, как дорогу им пытались преградить стражники, как вспыхивало в их руках какое-то незнакомое мне оружие, как падали обугленные и страшные. Но толпа странным образом не убывала. Она уже валом катила по улицам, и там, где она прошла, не оставалось уже ни одного стражника. Вот и дворец. Цурри Эш с перекошенной физиономией смотрит из окна. Он начинает что-то кричать, метаться, но вдруг останавливается и словно в взавороженный смотрит на дверь. Она вспучивается противоестественно под напором тел и падает вовнутрь комнаты. Сотни рук тянутся к королю, хватают его. И вот, прочертив в воздухе невидимую и короткую линию, он лежит на мостовой. Я нашел короля в спальне. Он приказал немедленно проводить меня к нему, как только я выйду из кабинета. Он лежал на кровати и, увидев меня, тут же вскочил. «Ну!» — выдавил он из себя. «Ваше Величество, мне кажется, ни одно разумное существо не может не любить путешествия». «Что вы хотите этим сказать?» спросил король. Но потому, как посерело его лицо, я видел, что он понял. «Я хочу сказать, что любопытство, стремление увидеть и узнать что-то новое на редкость универсальная черта всех мыслящих существ Вселенной. Вы же, ваше величество, сидним сидите на одной планете. Как бы вы посмотрели на то, чтобы полететь со мной на Землю? Я уверен, что вас с удовольствием зачислят в штат нашего института. Консультантам. Мне хотелось добавить, что до младшего научного сотрудника ему как до неба. Но тут же спохватился, что, пожалуй, даже дальше. «Это нужно?» – жалобно спросил король. «Так нужно, цури эш Первый раз я назвал его по имени. Надо было готовить его к жизни на земле. Трудно было представить, чтобы в нашем отделе кадров к нему обращались Ваше Королевское Величество». «Так плохо, Саша. Я это подозревал. Во сне видел». Что значит «плохо»? Для кого? Для Эша? Насколько я знаю, историю галактических цивилизаций это случается всегда. Раньше или позже, но всегда. И потом, положа все три руки на сердце, так ли вы уверены, что монархия — лучшая форма правления? Да и вообще, охота вам с утра до вечера заседать, управлять, казнить, миловать, бояться заговоров. Жуткая работа. «Это верно», — вздохнул король. Ну а не зачахну я там у вас без обязанностей. Знаете, что такое отрекшийся король? Вот уж этого не бойтесь, ваше величество. Чего-чего, а -чего, хватит. И работы, и общественных нагрузок. Стенгазету, например, выпускать будете. Стенгазету? Что это? Не беспокойтесь, ваше величество, научим. Я уж и название придумал. Голос консультанта. Как? А что? Вдруг оживился Цуреш. Звучит внушительно».